«Это безрассудство», — сказал отступник. Голос его звучал странновато, и не только из-за электронного призвука на концах слов. «Возможно», — ответил я достаточно громко, чтобы мой голос разнесся по всему помещению. Но они стали сильнее, как можно было бы подумать. «Мы не сражаемся. Я подчеркиваю, мы не нападаем на вас». «Тогда что ж вы делаете?» — спросил стояк. Дракон отступник хотели использовать заложников, чтобы поставить меня в безвыигрышную ситуацию. «Зажать меня между ними необходимость навредить кому-то, чтобы сбежать. Пожалуй, я поменяюсь ролями. Мы выйдем отсюда вместе. Чтобы остановить нас, вам придётся нам навредить. А вы на это способны ничуть не больше меня». «Рай!» — повысило голос дракон. «Тейлор!» — ответила я. «Я просто Тейлор. Хотя бы ещё ненадолго. Мне, по всей видимости, придётся в любом случае отказаться от своего гражданского имени ещё до конца сегодняшней ночи. За это, кстати, иди нахуй. Я этого так просто не забуду». «Была не я!» Пробормотала она так тихо, что вряд ли ее слышал даже находящийся рядом стояк. «Это был не твой выбор», — подтвердила я. «Но до тех пор, пока ты выбираешь подчиняться им, и на тебе лежит вина». Даже не закончив фразу, я подняла руку и указала направление. Толпа на мгновение заколебалась, а затем двинулась в указанную сторону. Я подождала несколько секунд, а потом присоединилась к ним, подстраиваясь под общий ритм шагов. Стояк активировал перчатку, и из кончиков его пальцев выстрелило нечто вроде тонкой рыболовной лески. Концы лески вотнулись в стену, образуя забор из тонких нитей, напоминающих мой паучий шелк Дракон опустил руку на перчатку, и нити также быстро втянулись обратно. Мои насекомые уловили, как она произносит. «Это ранить гражданских». Прежде чем мы приблизились к кейпам, несколько человек отстали. Присоединились другие. Толпа дружным шагом шла вперед приближаясь к переднему краю зала. Кто-то сунул мне в руки какую-то одежду. Толстовка. Я натянула ее и накинула капюшон. Следом я сняла очки и положила их в карман. Стояк проталкивался через толпу. Он пытался было использовать свою силу, но толкучка, как оказалось, представляла некоторую опасность. Люди волей-неволей впечатывались в замороженных, получая повреждения. Стояк пытался добраться до меня. «Сцепитесь локтями!» – тихо сказала я. «Окружайте его! Он не сильнее вас!» Им потребовалось несколько секунд, чтобы организоваться. Стояк прошел в опасной близости от меня, но его глаза скользнули по мне, не задержавшись. Мое сердце пару раз вздрогнуло, пока те из нашей группы, кому удалось цепиться, наконец окружили его. «Все, кто справа от меня, направляйтесь к передней двери. Кто слева к кухонной, прямо мимо отступника». Герой загораживал собой дверь. Мы были от него всего в десятки шагов, когда он силой ударил древком копья о пол. Пространство столовой вдоль раздачи прорезали разряды электричества, Повеяло раскалённым воздухом. Видимо, электрические дуги затанцевали на краешках раковин и металлических путях для подносов. Вперед, не останавливаемся», — сказала я. «Первые, кто дойдут до него, хватайте. Ничего больше делать не надо. Просто хватайте держите. Навалитесь на него, и он не сможет пошевелиться, боясь навредить вам». Я заметила, как часть людей замешкалась, толпа начала замедляться. «Он может и не из хороших парней», — пробормотала я. «Но он герой». «Положитесь на это». Или все было скорее наоборот. После его извинения я не знала, что и думать. Он выставил копье горизонтально перед собой, перекрывая нам дорогу. Шарлотта ускорила шаг, протянула руки и сомкнула их вокруг его или левой руки. Остальные последовали её примеру. Из-за его более чем двухметрового роста, людям приходилось практически карабкаться по нему, чтобы найти место, за которое можно ухватиться. Это зрелище было столь причудливым, что на какое-то мгновение мне показалось, что у меня случился второй триггер, Я сейчас контролировала всех этих людей. А потом я взглянула внимательней. Некоторые не слушали меня вообще, отступали. Другие были вне себя, демонстрируя широкий спектр эмоций. Одной из таких была Шейла. Девушка с выбритой на одну сторону головой, она вцепилась в отступника, и лицо ее было перекошено от ярости. Сотни учеников встали на мою сторону, и у каждого была своя уникальная история. Их собственные бессонные ночи, личные трагедии и минуты ужаса. Вот что все это значило. Не знаю, становилось ли от этого легче или страшнее. Дракон пролетела над нами, поднявшись над толпой на своем реактивном ранце. Ученики бежали за ней по пятам. Один или двое заскочили на столу и в прыжке попытались поймать ее за ногу, но она легко увернулась. Пока отступник был занят, я смогла привести насекомых через заднюю дверь, не беспокоясь о том, что их прибьют электрическим разрядом. Я направила их во всасывающие огромные потоки воздуха клапаны ранца. Вот только что они втягивали воздух, а через мгновение уже забито насекомыми. Дракон потеряла тягу и опустилась на землю, ловко отбивая тянущиеся к ней руки учеников. Практически со взрывной скоростью реактивный ранец разложился, выдвигая в четыре раза больше заборных клапанов, форсажных двигателей и две лазерные турели, загибающиеся над плечами. Она никаким образом не могла запихать столько техники в такое небольшое пространство. Либо это все было встроено в ее тело, что просто невозможно, либо над этим поработал оружейник-отступник. Теперь у нее появилась тяга, и она стала быстрей. Но я уже проскочил мимо отступника, вступая на кухню и следом в узкий коридор за ней. У дракона не было пространства для маневра, учитывая всех остальных учеников, заполнивших проход. Она развернулась в противоположную сторону и вылетела через вход столовой наружу. Со мной теперь были только около двадцати учащихся. Дракон задержалась около Адаманта и Суховея, Адамант взял ее за руку, и она вместе с ними двумя поднялась в воздух. Все еще нужно разобраться с тремя героями. и с двумя огромными бронированными костюмами, в которых эти двое прилетели. «Нет!» — сказал отступник. «Вы должны были защищать нас!» Раздался крик девушки, Шейла, та, в которой клокотала злость, та, кто принесла в школу оружие и предпочла покинуть здание, нежели сдать его. «Я не стану!» — произнес отступник. Он говорил с кем-то еще. Я слышала его, поскольку клапаны на его маске были открыты, выпуская горячий воздух. Возможно, он пытался рассеять жар, чтобы не обжечь никого из учеников. «Тоже слишком грубо». Донеслось от него. «Больше вреда, чем пользы». «Пауза». «Ее свобода не стоит шанса потерять тебя». Отступник, все еще находившийся в раздаточной зоне, сдвинулся с места. Из-за девяти свисающих с него учеников двигался он настолько медленно и осторожно, что я бы могла посчитать это мучительно невыносимым, не будь это настолько мне на руку. Чтобы снять панель в середине его копья, ему потребовалось задействовать обе руки. Я сразу же заполнил открывшуюся нишу насекомыми, он попытался их вытряхнуть. Когда это ему не удалось, он отсоединил рукавицу своего костюма, та, прежде чем опасть на пол, стукнула одного из висевших на его ноге учеников. Я попыталась кусать оголевшуюся руку насекомыми, но вместо плоти обнаружила лишь какую-то гладкую поверхность. Металл или пластик, или что-то между. Он нащупал три кнопки в механизме внутри копья и ввел комбинацию. Дракон спустилась к земле, отпустила двух кейпов, и чтобы погасить скорость, вынуждена была сделать 5-6 потыкающихся шагов. Сразу после этого она рухнула на колени. Мы вышли на улицу. Бронированный модуль, в котором прилетел отступник, выселся прямо перед нами. На стадионе сидел четырехлапый механический дракон, усыпанный пластинами, напоминающими рыцарскую броню. Эти штуки... Мне было их не победить. примитивный и или нет. Дракон почти наверняка залатал все логические дыры. Модуль не шелохнулся. Мы прошли между его лапами и вышли на парковку. Другого прохода не было. Дракон рывком поднялась на ноги. Я вздрогнула. Она повернула голову в нашу сторону, но не стала преследовать. Мы беспрепятственно пересекли парковку и вышли на главную дорогу. Адаманты Суховей были слишком далеко. А Крутыш после того, как я один раз уже выпустила Рой ему в лицо. не горел желанием снова выходить наружу. Остатки насекомых нарисовали стрелки, показывая ему дорогу к его вещам. Нет смысла дожидаться, пока какой-нибудь дурачок наткнется на них, подорвется или сделает еще какую-нибудь глупость. Я следила за драконом, пока она была в радиусе действия моей силы. Когда я уже вышла далеко за пределы видимости, она, наконец, двинулась с места. Ученики уже отпустили отступника, и тот подошел и встал рядом с ней. Рваным, почти припадочным жестом она протянула ему дрожащую руку. Отступник схватил ее правой рукой и притянул к себе, затем рукой без перчатки обнял за плечи и мягко опустил подбородок на макушку. Вместе с моим эскортом мы продолжали идти, пока они отошли на три квартала от школы. «Стойте!» — сказала я. Они остановились, затем немного отошли от меня и повернулись лицом. Что мне следовало сказать? Обычное «спасибо» звучало бы столь банально. Они все были настолько разные. Среди них были фёрный мальчик, не похожий на тех, кто оставался в городе. Кто-то выглядел нервным, а на чьих-то лицах нельзя было прочитать никакого выражения, не было ничего, что я могла бы сказать всем им одновременно. Я попыталась что-то придумать, но чем больше я пыталась, тем менее хоть что-то казалось подходящим. «Ты спасла моего отца», — сказала Ферн, словно отвечая на заданный вопрос. «Спасла ее отца? Когда? Хотя на самом деле неважно». Чертенок нашла ублюдка, который угрожал моим маленьким сестрёнкам», — сказал один из парней. «Привязала его к светофору». Ты ж не заодно? Ты сражалась с девяткой! Этих ублюдков из АПП! Накормила! Когда птица Хрусталь! Манекен! Эливиафан показался в убежище. Я слышала, что ты была. Империи!» Целый хор голосов, заглушающих друг друга так, что я не могла разобрать всего сказанного. Я шла по Лорд-Стрит уже одна. Свернув направо, я вышла к знакомому кварталу. На сердце было тяжело. Довольно скоро я оказалась достаточно близко. Радиус силы снова стал больше. Странно. По идее, он должен был увеличиваться тогда, когда я чувствовала себя загнанной в ловушку, но я бы не сказала, что испытывала сейчас именно это. По моей команде насекомые поднялись и принялись прочесывать местность. Присутствие мух, шмелей и муравьёв не было чем-то необычным, учитывая жару, влажность и вышедшую из равновесия экосистему. Никто не обратил на них внимания. Маленькая бабочка залетела в дом. Она проползла по блестящей гладкой броне членов отряда СКП по их шлемам. Коснулась значка на груди полицейского. Затем она приземлилась на плечо моего отца и поползла по его голой руке вниз к ладони. Он сидел за кухонным столом, обхватив голову руками. Один из оперативников попытался прихлопнуть бабочку, но промахнулся. Это привлекло внимание других. «Это может быть она!» произнесла женщина в униформе СКП. «Прочесать местность!» Отдал кто-то приказ. Бойцы высыпали из дома, послышались выкрики приказов. Люди расселись по машинам и сразу же рванулись с места. Все еще сидя за кухонным столом, мой отец потянулся к бабочке. Я посадила ее ему на палец. Драматическое клише? Возможно. Но я не могла допустить, чтобы мой последний контакт с отцом произошел через нечто уродливое. «Тейлор», — сказал он. За шесть с половиной городских кварталов от него я ответила. «Прости меня». Бабочка взлетела с его руки, и в тот же момент я развернулась и пошла прочь.